Про механизм работы правил. Было бы здорово, если бы какой-нибудь Илон Маск придумал волшебную таблетку, которая в одно мгновение убирает из нашей жизни все, что нам не нравится, и добавляет то, что приносит нам радость и счастье. Но так не бывает. Процесс работы над собой, во-первых, процесс, во-вторых, процесс не быстрый в-третьих, требует от нас усилий, последовательных действий. Хорошо, когда мы точно знаем, что конкретно нужно делать, чтобы выйти из болота жизни и начать эту самую жизнь жить. С удовольствием и радостью. Вот для этого я и разработал правила. Думаю, у людей нет иллюзий, что они прочитают книжку или послушают лекцию и станут другими людьми. Правила — это ключ к пониманию, как стать другим человеком. Это методика изменения жизни. Но чтобы эта самая жизнь начала меняться, надо эти правила применять постоянно. Следовать правилам непросто, но по-другому сломать рефлекторную дугу, старые нейронные связи, которые приносят нам только тревогу и беспокойство, не выйдет. Но если мы действительно хотим вылечить наше невротическое поведение, придется постараться. Все, что нужно сделать, выучить правила наизусть и внедрять их в жизнь. Но не обязательно сразу все шесть. Многих пугает, что правил много. Но если мы посмотрим внимательнее, то поймем, что они все дополняют друг друга и складываются в общую цельную картину. Может быть, так станет чуть проще применять их в жизни. Если разбираться, три первых правила описывают поведение, а три последних — коммуникацию. Шестое правило работает вместе с третьим. Напрямую связаны четвертое и пятое правила. Не отвечать, когда не спрашивают, а когда спрашивают, отвечать только на вопрос. Я писал, что их я рекомендую людям с повышенной тревожностью и страхами. Поэтому если мы начнем жить хотя бы по четырем правилам из шести, наша психика уже будет меняться. В результате правила должны быть доведены до автоматизма. И если кажется, что это невозможно, вспомните, что мы и сейчас живем по правилам. Просто больным, нездоровым, лишающим нас счастья, радости и удовольствия. Смогли жить по ним — сможем жить и по новым правилам к этому надо стремиться. Точка.